Он оказал ему всемерную поддержку в избрании на пост губернатора штата Вирджиния. Затем он написал трактат под названием "Напоминание и доводы против религиозного налогообложения". В нём Мэдисон в частности замечал: "Кто ещё не понимает, что если власть может заставить вас заплатить всего лишь 3 пенса в поддержку какой-то религии, то она может заставить поддержать установление чего угодно".